Глава 7. Чтобы прорубиться через заросли, нам пришлось пустить в ход мечи. Зачавкал под ногами высокий мох, зеленовато-серый и оранжево-бордовый. Кинулись в стороны какие-то мелкие верещащие существа, и мы оказались во влажной тени, палящее солнце к нашему облегчению исчезло за плотными кронами. Но буквально через сотню шагов мы наткнулись на увитые лианами Небольшое здание из камня, прямоугольное, с плоской крышей, но зато вообще без окон. Когда-то тут был город, предположил я, но потом всё заросло. Снаружи же страну поглотила пустыня. Похоже, что так, согласился Айк. Только вот кто так строил, если бы мы знали, и Роб вздохнул. Обойдя здание со всех сторон, мы обнаружили, что в нём нет не только окон, но и дверей. Зато прямо за ним обнаружился небольшой пруд с невероятно чистой и прозрачной водой и ровным дном из золотистого, как в пустыне песка. Выглядело это подозрительно, хотя магическое чутьё на опасность молчало. Но зачерпнуть из пруда мы рискнули лишь после того, как я потыкал в него мечом, и ничего не произошло. Вода показалась слаще, чем вина из подвалов правителей Янтарной империи. Ну, а без смытой с лиц пыли мы почувствовали себя вообще великолепно. Вслед за первым зданием нам попалось второе, за ним третье, и я быстро уловил в их расположении закономерность. «Вот тут лежала улица, ведущая от ворот», — сказал я, оглядываясь туда, где за зарослями пряталась окружающая город-стена. Догадка подтвердилась, когда роб споткнулся, И чтобы не свалиться, ухватился за молодое деревце. То, как оказалось, держалось накрепко и вывернулось из почвы вместе с корнями, да ещё и прихватило целый пласт оранжево-бордового мха. Но ну, а под ним обнаружились каменные плиты, серые, потрескавшиеся, но идеально состыкованные так, что швы можно было заметить не сразу. Через какое-то время заросли начали редеть, И замха и травы появились отдельные каменные плиты, и вскоре мы шагали по мостовой среди деревьев. Здания, что стояли вдоль улицы, были круглыми, с коническими крышами, и окна напоминали прорези. Впереди же, судя по просвету, лежала площадь. Вскоре стало ясно, что мы не ошиблись, что это действительно площадь, и громадная, вымощенная брусчаткой разных цветов В центре её стояло нечто вроде храма, окружённого со всех сторон колоннадой, но при этом без окон и с одной единственной дверью. Над крышей его поднималось три башни: одна в центре, две пониже по бокам. "Нам сюда", сказал я. Не знаю, почему я так был в этом уверен, но сомнений у меня не оставалось. Наверное, слишком много времени я общался с ворло и впитал какие-то капли его невообразимой силы и мудрости, даже в чём-то с ним сроднился и мог понять, какое место он выбрал бы для своего убежища. Хорошо сюда, так сюда, в голосе Айка прозвучало сомнение. Подождите-ка, рисунки. Только после этого я обратил внимание, что синие и зелёные камни-брусчатки образуют нечто вроде лабиринта на жёлто-сером фоне. Вход начинался там, где мы стояли, но ну, от дальше паутина проходов без стен разбегалась в разные стороны. Полагаю, что напрямую здесь не пройти, продолжил Айк, рискнувшего совершить подобное, ждут серьёзные неприятности. Для проверки Роб подобрал камень и бросил его в сторону храма. Глухой удар раздался едва булыжник достиг внешней стены лабиринта. Взлетел с ноб искр, и во все стороны прянули осколки. Здесь была магия, древняя и хитрая, какую не под силу разгадать нам, профанам в искусстве чародейства. «Тогда попробуем не заблудиться», — сказал я, и первым вступил в лабиринт. Задача казалась несложной, ведь мы могли видеть во все стороны. Но едва я сделал несколько шагов, как вокруг выросли настоящие стены — Потрогов одну из них, я убедился, что и на ощупь она не отличается от настоящей, и что пройти насквозь не получится. "Это ещё что?" взволновался Роб. "Ловушка для случайных гостей", пояснил Айк, "если такие будут". Не одолев и дюжины шагов, мы были вынуждены выбирать между двумя ответвлениями, потом ещё раз и ещё. Я старался держать направление в ту сторону, где, как мне казалось, находилась усыпальница в Орло, но вскоре осознал, что запытался и не понимая, куда мы идем. Кружим на одном месте пробормотал арк, указывая на характерное пересечение двух коридоров, что встречалось нам далеко не в первый раз. Или тут все повторяется? «Нет, так не пойдет», — сказал я. «Тут можно ходить бесконечно». Варло, похоже, и вправду истратил все силы на то, чтобы помочь нам добраться до Саерской пустыни, и сейчас энергии у него не хватало даже на простой разговор, так что звать было бесполезно. Но если я прав, и я в чем-то сроднился с ним, то между мной и древним магом должна существовать связь, и главное, эту связь сейчас почувствовать, дать ей повести нас за собой точно как клубку с путеводной нитью из сказки. Я закрыл глаза и сосредоточился, попытавшись забыть обо всём, что происходит вокруг. О том, что мы целую ночь бегали по подземелью, потом полдня жарились на палящем солнце, что горло опять пересохло и саднит из-за отбитой непонятно где ссадина на локте, о том, что голод даёт о себе знать и что это бесконечное путешествие по истории порядком надоело. В один момент всё это получилось. Я даже сумел забыть, что я Дарэлт Уойт родом из Виллона, и ощутил себя будто висящим в безвидной чёрной пустоте. И тут же почувствовал даже не зов, а некое натяжение, что потащило меня сначала вправо, а потом прямиком по коридору, которого я видеть не мог, но как-то ощущал. "Эй, ты уверен?" спросил из-за моей спины Арк. Да, отозвался я, не открывая глаз. Идите за мной. Напряжение тянуло меня за собой точно верёвка, привязанная к шее. Ровная поверхность под ногами позволяла не спотыкаться, и я без тени сомнения проходил повороты, развилки и пересечения. А потом в лицо пахнуло свежим воздухом, и я рискнул открыть глаза. Прямо передо мной, вознесённая на пьедестал из белого мрамора, высилась усыпальница. Отсюда, изнутри лабиринта, она выглядела немного иначе, чем снаружи, не более чем подставкой под три мя колоссальными башнями, что уходили на неимоверную высоту, чуть ли не подпирали небо. Ха, надо же, прошептал Роб, дружески хлопая меня по плечу, так что я пошатнулся. Я думал, что ты просто с ума сошёл. Умеешь ты ободрить, пробормотал я, чувствуя, что все мои силы ушли на то, чтобы добраться сюда. Что сейчас я даже меч не подниму, если придётся в ней вдраться. Но никто нам не помешал подняться по широкой лестнице с низкими ступенями. Вот только дверь, цельная мраморная плита без единого отверстия, оказалась заперта. Уф, опять пробормотал я недовольно. И сколько ж можно? Вы пока открываете, сказал я, отступая на несколько шагов, чтобы оказаться в тени. А я посижу, слегка передохну, а то вымотался что-то. Я сел, прислонившись спиной к стене, что показалась мне холодной, почти ледяной. И тут же ощутил рядом присутствие, враждебное и могущественное. Нечто приближалось к нам, но что именно и откуда я понять не мог, осознавал только, что оно рядом. Я огляделся, но не увидел ничего подозрительного. Мои друзья припирались по поводу того, что делать с дверью, деревья шелестели на ветру, в кронах кричали птицы, солнце опускалось к горизонту. Всё выглядело до предела мирным, но в то же время ощущение надвигающейся опасности не оставляло меня, наоборот, усиливалось. "Опа, ура!" воскликнул роптер жестикуляюще. Я ощутил лёгкий толчок. На душе. Получилось недоверчиво проговорил Арк. "Эй, Даральд, мы открыли или ты решил тут немного подремать?" "Не дождётесь", ответил я, поднимаясь на ноги. "Уж не знаю, как именно мои друзья справились, но дверь просто вывалилась наружу. Прямоугольный проём ввёл в темноту. Изнутри тянуло приятным сладковатым запахом и сырой прохладой. Ну что же, пойдём." Я вытащил меч, пригнулся, чтобы не задеть головой о притолоку, и, шагнув вперёд, провалился в видение. Деревушка, раскинувшаяся на берегу реки, не выглядела особенно богатой. На заборах сидели куры, многочисленные свиньи валялись в лужах, что остались после вчерашнего дождя. На лугу пастушок щелг глухкнутом, управляясь с коровами. На берегу женщины возились с бельём, слышались их голоса. И всё же чувствовалось, что живут тут хорошо, мирно, и о голоде не вспоминают. Дома были крепкие, огороды выглядели тщательно обработанными без сорняков, и там, где единственная улица расширялась, образуя нечто вроде площади, стоял настоящий трактир, признак того, что здесь могут позволить себе лишние траты. Элсон ещё раз огляделся и пришпорив коня, поехал через деревню. Чтобы отыскать это селение, одно из многих разбросанных на территории свободных городов, ему пришлось попотеть. Сначала с караваном он добрался до Азора и только головой покачал, услышав новости о том, что случилось с некогда всемогущим купцом Орисом Александра и что за новые люди пришли теперь к власти в Лима-Ос. Хотя какие новые? Советника Таорунга и генерала Эмелиана все знают. В сторону Лима-Ос южанин и отправился, на этот раз в одиночку, точно тем же маршрутом, каким ехал не так давно. Расспрашивал, выяснял, несколько раз уезжал не туда, и вот, наконец, добрался вроде бы до цели. И сердце матерого наемника, Дорса, спутника, магов теперь стучало с перебоями. Это было странно, непривычно, но в то же время каким-то образом и приятно. Через деревню Эльсон ехал неспешно, шагом, лавя на себе любопытные взгляды прохожих. Но встретились ему всего лишь две старухи, слишком дряхлые, чтобы работать, да стайка детишек, что вытрясчила глазёнки на увешенного оружием мужчину на боевом коне. Вряд ли такие появлялись тут часто. Около тракта и он спешился, за неимением конюзя, привязал скакуна к одному из столбов, что подпирали крылецо. Взошёл по скрипучим ступеням и оказался в полутёмном зале, где жужжали мухи, да хозяин за стойкой лениво ковырялся пальцем в ухе. Посетителей было немного: два дедка да молодой парень, но ничего, скоро вечера, и уставшие после работы мужики соберутся здесь, чтобы выпить и поболтать. Вот чего угодно, господину, спросил хозяин, удивлённо разглядывая необычного гостя. Я не господин, отозвался южанин. Элсон меня зовут. Пиво есть? А как же? Вскоре перед севшим к стойке гостям появилась потемневшая от времени деревянная кружка с шапкой пены над ней. Рядом хлопнулась миска с солёными сухариками, что были ни подгорелыми, ни не недосушенными, а в самый раз. Что привело тебя в наши края, Элсон? спросил хозяин. Смотрю я, ты человек бывалый, но не торговый, а такие к нам Ну, не заезжают почти, или дорога ошибся? Нет, не ошибся. Ищу кое-кого. Пиво оказалось вкусным, сухарики приятно хрустели на зубах. И кого же? Девушку. Ну, этого добра у нас хватает. Тут хозяин постоялого двора два раза смеялся, и детки поддержали его хихиканьем. "Никак жениться", надумал. "От чего бы и не жениться, Элсон", пожал плечами. Посетители трактора, а к этому времени их стало уже больше, слушали как зачарованные. Ты случайно не наёмник, спросил хозяин. Бывало разное в жизни. А как же всякие подвиги, великие битвы, добыча? Подвиги случаются только в песнях менестрелей, и верят в них лишь прищавые мальчишки. Великие битвы обычно бывают такой адской мясорубкой, что за счастье почитаешь выбраться просто живым. Ну, если повезло, то и без серьёзных ран обойтись. Нет, работа наёмника в основном состоит в том, чтобы долго и нудно куда-то ехать, ну или идти, а потом также нудно ждать. Если повезёт, то наброситься на ораву таких же бедолаг, как те, что тебя окружают, чтобы помахать мечами. Ну что, мужики, пиво будете? Мужики в общем числом пять ответили согласным бурчанием. Ильсон пересел за один из столов, местные собрались вокруг него, хозяин принёс карушки. Скорей Южанин уже знал, как кого зовут, у кого корова заболела, у кого жена родить не может, хотя сроки подошли, кому новый дом ставить пора, поскольку старый вот-вот развалится, а руки никак не дойдут. Вновь заходящие сначала с изумлением смотрели на чужака в центре трактира, а затем подсаживались к остальным. Чтобы поставки пива не прекращались, Эльсон кинул хозяину серебряную монету. На такие деньги он мог поить всю деревню до завтрашнего утра. А что там в Лимаос? спросил один из пришедших последними хмурый мужик средних лет. Правду говорят, что правил там северянин-чародей, да только и зашёл он весь на нет от своей магии и растаил в воздухе. Правил, отозвался Эльсон, да только не изошёл. Предали его. Пришлось ему бежать, а город захватили выходцы из Азорова во главе с одним купцом. Но ну, а потом их вышибли, и теперь там правит совет во главе с генералом Эмильяно. Мужике отозвались изумлённым гулом. Для них это были свежие новости, как и вести о том, что на севере орда вторглась в пределы Италии и что Урисс Фрумаск V яростно сражается, чтобы отстоять свою столицу. Но о последнем Элсон знал лишь из моих слов, поэтому рассказывал скупo. Зато в красках описал новое государство, что возникло на руинах бывшей Магнии. "Таки аалы, самые настоящие, с рогами", ахнул мужики. "С какими рогами?" Элсон постучал себя пальцем по лбу. "Обычные, похожи на людей, только другие. Высокие, изящные, двигаются так, Выпил он уже достаточно, и язык понемногу начал заплетаться. «Да, дивно люди живут, не то что мы тут...» — с тоской вздохнул один из стариков. «Кот с забора упал, уже событие. А если кто ногу сломал, так и вовсе разговоров на неделю». «Это разве плохо?» — Элсон пожал плечами. «Так, заболтался я. Нужно мне девушку свою найти». «Как ее звать-то хоть?» — спросил хозяин трактира. «Даниэла. Данька». Ого, хай я, это неслось с разных сторон, и все дружно уставились на того хмурого мужика, что спрашивал про Лимаос. Ага. А ты значит тот наёмник, которого она тогда подвозила, поинтересовался тот без особой приязни. Тот-то я думаю, чува она после того раза перестала на парней смотреть, а тех, кто сами к ней лезли, отшивала. Но сердце у Элсона потеплело. Выходит, ждала, спросил он. Похоже, на то отозвался отец Даньки. Увести её хочешь? Собравшиеся в трактире мужики жадно ловили каждое слово, боясь даже дышать, ещё бы, потом будет о чём потрепаться, посудачить, да жёнам рассказать. Нет, сказал Элсон. Я бы лучше тут остался. Ну, если она захочет, то и останешься, отец Даньки нахмурился. Пронька, дуй за ней. Молодой парень что был в трактире с самого начала, вскочил и рванул к выходу. Мужик ты сильный и видный, продолжил отец Даньки. Лысый, но какая-то не беда. Не с волосами жить, было бы здоровье. Деньги у тебя есть, найдутся. Дверь открылась, и на пороге объявилась Данька. Точно такая же, какой он её запомнил, невысокая, вроде бы ничего особенного, но в то же время ужасно красиво. И потому, как светились её глаза, как она посмотрела, Элсон понял, что никуда он отсюда не уедет, что остаток жизни проведёт в этой тихой деревушке, никогда не увидит больших городов и не будет участвовать в великих битвах. И почему-то это его совсем не расстроило.